Глава 24. Боль была невыносимой. Никогда прежде ей не приходилось испытывать что-то подобное, даже после того, как она сломала палец на баскетбольном матче. Самая ужасная боль на свете. Но она не могла остановиться. Мейси изгибала запястье сначала в одну сторону, потом в другую, снова и снова. Её руки покрывало что-то липкое, и хотя они оставались за спиной, вне поля зрения, Мэйси знала, что это кровь. Но проволока, которой ее связали, совершенно определенно ослабилась. Если она продолжит тянуть руки в разные стороны, между ее запястьями появится пространство. Однако то, что с ней происходило, было настоящей пыткой. В голове тоже пульсировала боль, и появилось ощущение, что ее сейчас стошнит. "Не смей", приказала она себе, ведь если ее стошнит, придет монстр и унесет отсюда, как сделал с девочкой по имени Конни. Мэйси не знала, как давно все началось. Возможно, прошел час или даже месяц. Единственное окно в комнате было заколочено, но сейчас хотя бы горел свет. С потолка прямо над ней свисала лампочка. И в мире воцарилась тишина, словно время пошло дальше без нее. Она знала лишь одно. Монстр услышал, как зовет на помощь другая девочка, и забрал ее. — "Ты не сможешь кричать без языка", сказал он, когда тащил ее к двери. "Ты попытаешься, но не сможешь". Мейси немного отдохнула. На границе ее поля зрения пульсировал мрак. Она посмотрела в бок на третью девочку, которая уже находилась здесь, когда Мейси притащили и привязали к стулу. Тогда, несколько дней назад, недель, девочка сидела с широко раскрытыми глазами и вертела по сторонам головой. Однако сейчас она поникла на своем стуле, с закрытыми глазами и дышала так часто и неглубоко, что напомнила Месси попавшуюся в мышеловку мышь, которую она однажды нашла в гараже у дедушки. Кожа у третьей девочки стала совсем бледной, почти прозрачной, и Месси понимала, что ей плохо. Может быть, она тоже так выглядела. Никто не кормил ее с тех пор, как она оказалась здесь. Было всего лишь несколько глотков воды. Монстр приходил утром, и от него так отвратительно пахло, что Мэйси лишь с огромным трудом смогла немного отпить из чашки, которую он протянул. Другая девочка не смогла. Мэйси сделала глубокий вдох и снова принялась за работу. Поворачивая руки и пытаясь освободиться от проволоки. То скрипела всякий раз, когда девочка двигалась, невероятно громко на фоне тишины. Мэйси знала, что монстр может в любой момент вбежать в комнату со сверкающим ножом и отрезать ей язык или пальцы, или выколоть глаза. И что потом? Конечно, он ее убьет. Разве не так заканчиваются все подобные истории? Она ненавидела новости, потому что в них рассказывали о смертях, убийствах, атаках террористов и еще более ужасных вещах. Ей было всего 11, но она знала о мире достаточно, чтобы понимать: никто не станет похищать трех девочек, если он не планирует соответствующий конец игры. И раз уж она не сомневалась, что находится здесь не ради выкупа, то единственным исходом была смерть. Это нечестно. Нечестно. Это Мэйси почувствовала, как проволока поддается и наконец падает на пол. Ее суставы так долго оставались почти в полной неподвижности, что сначала она подумала, будто все еще связано. Затем вскрикнув от боли, впрочем, она тут же заставила себя молчать, хотя боялась, что не вынесет этого ужаса, переместила руки на колени. Не останавливайся, приказала она себе. Теперь только не останавливайся. Казалось, кто-то вшил бритвенные лезвия ей в спину и бедра. Однако Мейси сумела наклониться и дотянуться до проволоки, стягивавшей щиколотки. Это оказалось проще. Хотя руки были липкими от крови, у нее ушло меньше минуты, чтобы освободиться. Мэйси уже собралась встать, когда услышала шаги. Нет. Они приближались снизу и становились громче. Мэйси попыталась встать, но судорога свела ей ногу. Девочка вскрикнула и упала на стул, прижав руку ко рту. Звуки стихли. Он услышал? Он придет?» Месси растерла рукой затекшую икру и еще раз попыталась встать. Но потом, передумав, опустилась на четвереньки и поползла по голым доскам к другой девочке, чтобы попытаться развязать узел на ее ногах. Это оказалось слишком трудно. Онемевшие, окровавленные пальцы стали скользкими от крови. "Мне очень жаль", подумала она. "Я приведу помощь. Обещаю". Новые шаги внизу. Кажется, она слышит голос. Девочки должны делать то, что им говорят, скажет этот голос. Девочкам, которые убегают, не нужны пальцы на ногах. Мэйси доползла до двери и, опираясь на ручку, поднялась на ноги. Она знала, что дверь должна быть заперта. Вот только та была открыта. Ручка слегка заскрипела, и девочка прихрамывая вышла в темный пустой коридор. Остановилась, ощупывая руками стену. Затем заметила лестницу, выступившую из тени впереди. Эта лестница очень громко скрипела. Именно так девочка заранее узнавала о приближении монстра. Скрип ступенек, топот ботинок. Меся встала на верхнюю ступеньку как можно ближе к стене. Ее пальцы оставляли кровавые отпечатки на насыпавшейся штукатурки. И тут она уловила запах, который уже хорошо знала, такой прогорклый и густой, что внутри у нее все сжалось. Мыся решила не обращать на него внимания и продолжала двигаться максимально быстро и осторожно. 2 шага, три, четыре, пять, шесть пока не добралась до поворота. Из-за спины послышался голос, Приглушенный, но отчетливый. Казалось, монстр спорил сам с собой или с девочкой, которую забрал из комнаты. "Нехорошо. Нам нужно достать". Мейси не понимала, что он говорит, но все равно обрадовалась. Он был чем-то занят. Она продолжала двигаться. И тут наступила на просевшую ступеньку. Звук показался ей громким, как выстрел. Голос смолк. Мэйси стала двигаться еще быстрее. Её босые ноги преодолели последние ступеньки, и она ступила на холодные плитки. Оказавшись в большом коридоре, увидела в разных его концах две двери. Из одной падал свет, поэтому Мэйси повернула к другой. Ты слышал? Раздался шепот где-то у нее за спиной. Голос монстра. Затем шепот сменился криком: "Маленькие девочки, которые портят наши планы, не заслуживают того, чтобы иметь руки". Кухня. Мэйси бросилась внутрь, в манящую тьму и прижалась к стене, когда кто-то вышел в дверь в другом конце коридора. Она изо всех сил старалась не дышать. Ее сердце превратилась в порванный мяч и стучала так громко, что его грохот казалось мог обрушить здание. Ты уверен, что они надежно привязаны, послышался голос монстра, снова ставший негромким. Уверен, — послышался другой голос, более мягкий и тихий. Я сделал все, как ты сказал. Я все сделал правильно. Ты должен Ты даже свои паршивые шнурки завязать не можешь, заявил монстр. Я все сделал правильно, заскулил первый голос. Ну, хочешь, я пойду и проверю. Я сам это сделаю и порежу обеих на кусочки, <связь> монстр засмеялся. Нет, не надо, пожалуйста, взмолился другой голос. Снова послышались тяжелые шаги по лестнице. Он поднимался, из чего следовало, что у Мейси остались секунды до того момента, когда он поймет, что она освободилась. Выставив перед собой руки, девочка пошла по темной, как ночь кухне. Неужели впереди виднеется полоска света? Дверь? Да, наверное. Там должна быть дверь. Так и оказалось. Похоже на кладовую, освещенную покрытой пылью лампой. Дверь была лишь приоткрыта, но этого оказалось достаточно. Мэйси увидела груду старых тряпок, пропитанных кровью, и руку, торчавшую из-под них, идеально бледную и неподвижную, словно молившую о помощи. Она не могла помочь. Было слишком поздно. Мэйси отступила на шаг, задела ногой стул и сдвинула его. А потом побежала в сторону двери в дальнем конце комнаты, схватилась за ручку и сильно рванула ее, молясь, чтобы та открылась. Молясь. Дверь открылась вовнутрь, и перед ней возникли ночь и воздух. Она побежала. Ее переполняла радость, и девочка не заметила возникшую перед ней фигуру, лицо которой скрывал мешок из дерюги. Монстр схватил ее и оторвал от земли. Нет! Нет! закричала Мейси, пытаясь наносить удары. Бесполезно. Он был слишком сильным. Рука в перчатке зажала ей рот, другая сдавила грудь, и он понес ее обратно в дом. Кухонная дверь напоминала открытый гроб, полный тьмы, пока оттуда не выбежал другой монстр. Он также был в маске и смотрел на нее сквозь кресты на глазах, а в руке держал жуткого вида нож. "Проклятье", сказал второй монстр. И тут появился третий. Дом словно изрыгал плохих людей. Третий пытался натянуть на голову маску. Монстр с ножом повернулся к нему. "Ты проклятый идиот!" "Хватит", оборвал его мужчина, державший ее, — Он наклонился к Мейси и прошептал на ухо: "Куда же ты бежала? Разве ты не знаешь, что все меня любят? Вернись ко мне, и мы повеселимся". "Нет!" закричала Мейси сквозь его пальцы. "Нет!" Она сопротивлялась, пыталась наносить удары руками и ногами и кусалась, но без толку. В конечном счете их было трое целый лес рук, который схватил ее и утащил во тьму.